Осень 2020-го. Твои корни выкорчиваны и воздействуют на твое бытие. Хэштег «Какие из них длиннее?» Минутка ностальгии по доковидному прошлому. Телефонный звонок от пожилой леди. «Здравствуйте, вы открыты?» «Да, открыты, до пяти часов. Мы работаем по постковидному расписанию и не можем быть открытыми дольше, чем...» «Стоп! Меня это не волнует. Я хочу знать. Черные свечи у вас есть только короткие или длинные тоже?» Я в ужасе. «Простите, у нас нет черных свечей, ни коротких, ни длинных». «Вы шутите? Как это нет черных свечей? Ни длинных, ни коротких?» «Вы что, серьёзно? Вы дурите меня, что ли?» «Я... Простите, пожалуйста, согласно требованию парижского офиса мы перестаём продавать в бутике свечи Мадлены Рояль, соответственно, короткие и длинные. У нас какие-то остатки ещё есть, и мы их распродадим, но чёрных уже нет, а потом вообще никаких не будет». «Пожилая леди... Вы с ума, что ли, сошли?» «По какой причине вы решили перестать их продавать?» «Я». «Это сложная причина, связанная с особенностями постковидной логистики, ценообразования и производства». На самом деле Франсуаза провела день в бутике, наблюдая за моей работой, и решила перестать их продавать по ниже следующим причинам. «Покупатели звонят и часами расспрашивают про цвета, которые у нас есть». Покупатели звонят и просят прислать им фотографии всех цветов, которые у нас есть, а потом выбирают. Покупатели приходят и полчаса выбирают себе коробку из шести разных цветов, а потом еще полчаса меняют цвета, потому что коробка недостаточно их радует. Одна коробка стоит 24 доллара, и с точки зрения соотношения факторов время потраченное на помощь покупателю, прибыль полученная компанией, эти свечи, коммерческий провал. По всяком случае, они точно провал там, где компания может позволить себе только одного человека в качестве продавца, менеджера, представителя customer service и упаковщика посылок. Пожилая леди. Вы там охренели все в своей Франции. Вот что я вам скажу. Я. Простите нас, мне самой неловко. Я тоже любила эти свечи. Еще бы. Чёртовый Мадленный рояль предоставляли мне огромное количество шикарного антропологического материала. Пожелай, леди. Ну что у вас там есть хотя бы? Ладно, я понимаю, что с чёрными вы поступили чудовищно, но хотя бы потемнее что-то у вас есть? Не знаю, синие у вас тёмные? Сойдут за чёрные? Я. Мне очень жаль, но синий у нас светленький. «Такой немного васильковый, небесный», — пожилая леди перебивает. «Стоп! Зелёный. У вас тёмный?» «Я». «Да, это хаки зелёный, но он такой немножко тусклый, как чернозём, оливкового оттенка», — пожелая леди. «Замолчите!» «Я вижу, вы ни в чём не разбираетесь и не можете ничего по телефону объяснить. Я приду в ваш бутик лично и сама увижу, какие цвета у вас остались». Кажется, кто-то сейчас начнёт панически красить оливковые свечи в чёрный цвет. Хэштег «Какие из них длиннее?» Заходит брюнетка с гигантскими кроваво-алыми ногтями, даже скорее когтями, выкрашенными ровным-ровным, нестерпимо сияющим лаком. Брюнетки под 50, она болезненно похожа на школьную учительницу, при ней тихая девушка, с ногтями поменьше, вероятно, ученица. Учительница, ученица. Вот, тут у них свечи Мадлен, которые я так люблю. Так, ну и где же у них эти свечи Мадлен? Очень а? люблю их, свечи Мадлен. Не могу их найти. Я. Это вы звонили? Добрый день, учительница. Да, это я звонила, естественно. Я обычно покупаю чёрные свечи Мадлен. Где они у вас тут? Я что-то не вижу. Я. Простите, пожалуйста, как я уже сказала по телефону, у нас их нет. У нас осталось ограниченное количество цветов, потому что мы перестаём продавать их в США. Учительница подходит к свечному бару, в шоке рассматривает пустоты и зияния. Возмутительно. У вас тут ограниченное количество цветов. Вы чем вообще думали? Почему чёрного нет? Я. Он был, но распродался первым. Мы больше не получаем их из Франции. Поэтому вот и осталось буквально пара цветов. Учительница властно. Ну вот хотя бы синий. Покажите синий. Я полагаю, это тёмно-синий? Пытается достать огромными ногтями синюю свечу. У нее ничего не получается. Я помогаю ей, путаюсь в ногтях, теряюсь. Учительница. Он недостаточно темный. Ну вот что вы мне зубы заговариваете? Я. Извините, ну вот так вот вышло. Учительница. Я могу купить две, правильно? Я. Нет, к сожалению, мы их продаем коробочками по шесть. Коробочка стоит 24 доллара. Учительница сквозь зубы. Ясно. Выходя, ученицы. Понимаешь, дорогая, я просто не могу себе позволить потратить свои собственные 24 доллара на свечи, которые я не люблю. Не могу открыть бутик, потому что около входа стоит агрессивный сумасшедший. Когда я прошу его уйти, Он ругается, плюет в меня и швыряется консервными банками, которых у него полная сумка. Я, кое-как уворачиваюсь от банок, потом вижу на углу улицы полицейского и бегу к нему. Я Помогите, пожалуйста, я тут работаю в бутике в 20 метрах. Вход забрикодировал агрессивный бездомный человек. Он плюется в меня и швыряется банками. Не могу попасть в бутик. Полицейский мрачно. «Да протестовались! Вы же все ходили по своим протестам всё лето! Вы же кричали! Перестаньте оплачивать услуги полиции!» «Кричали? Вот! Да кричались! Не нужна вам полиция! Вы же сами этих бездомных защищали! Вот! Получили, чего хотели!» «Я! Но я боюсь! Вы должны меня защитить!» «Полицейский! Я вас удивлю!» Но по закону полицейские США не обязаны вас защищать. Прикиньте! Потом я гуглю это и выясняю, что и правда. Согласно закону и ряду задокументированных прецедентов в Верховном суде, защищать индивидуальных людей американские полицейские не обязаны. Они делают это, конечно, но в режиме одолжения или просто по доброй воле, скажем так. Но вообще полиция должна поддерживать порядок, а не помогать людям в беде. Я. «Ну, что мне делать?» — полицейский. «Иди, может, попротестуй, покричи». Я. «Он швыряется консервными банками», — полицейский. «Но он не попал в тебя. Смотри, если он тебя убьёт, тогда я приду, конечно». Но пока не убил, имею право не приходить. Вы сами этого хотели, сами этого добивались. Пришлось открыть бутик только через час. Сообщаю Франсуазе, что я поработаю на час меньше. Таня, если ты такая трусиха, что не можешь убрать со своего пути бездомного и боишься всего, я, наверное, тебя просто уволю и найму кого-то другого. — Раз ты всего боишься, — отвечает она. Я ничего не боюсь, неожиданно для себя отвечаю я. Зайди за ключами, и правда, найми кого-то другого. Потом стою и думаю: что это было? Спустя час приходит Франсуаза, приносит мне кофе и говорит со мной так, словно предыдущего разговора не было вовсе. Это первый раз, когда она пришла не накричать на меня. Я так ошеломлена случившимся что даже не возвращаюсь к истории с полицейским. Заходит заплаканная девушка. «Здравствуйте. У меня был просто ужасный день на работе. И мне срочно нужна свеча, чтобы себя немного приободрить». Я сочувственно. «Ох, как я вас понимаю. Знаете, если бы всякий раз, когда у меня был ужасный день на работе, и я решала, что мне срочно нужна свеча...» Этот магазин был бы пустой. Девушка перестаёт плакать. Октябрь, выборы, тяжёлые времена. Возможно, грядёт новый локдаун. Впрочем, народ на это не пойдёт. Когда власти попробовали устроить мягкий локдаун в хасидских районах в разгар тёплого пальмового сукота с гостеприимными домиками-хатками, Нарядные хасиды внезапно вышли буйно протестовать в ночи, подожгли мусорку и начали кричать «Jewish Lives Matter». Я не шучу. Часы работы бутика по-прежнему ничтожные. С 12 до 5. Поменять их в Гугле не получается, потому что в Гугле нет живых людей. И я не могу пробиться через робота. Франсуаза наотрез. Под страхом увольнения запрещает мне вешать на дверь табличку о том, что мы открыты с 12 до 5. Причина этого мне не ясна. Возможно, она просто хочет, чтобы я почаще сталкивалась с бодрящими телефонными звонками. Я же борюсь за табличку так, будто сражаюсь за свою жизнь и достоинство. Но, увы, мне запрещают вешать табличку. Порой я гадко вешаю ее тайком после чего прибывает Франсуаза и горделиво срывает табличку с криком «Ты почему не понимаешь слова «нет, Таня?» Я же сказала тебе «нет, нет и нет». Табличка мне нужна еще и для того, чтобы как-то справляться с обезумевшими людьми. Видимо, вследствие ковида и остального веселого 2020-го у простого жителя Нью-Йорка а также гостей из ближайших штатов, что-то случилось с восприятием, и они отчаянно верят табличкам, как шумеры. С собственным глазам они не верят вообще. Думаю, это какая-то реакция отрицания объективной реальности. Еще бы. Я тоже хочу сделать вид, что 2020-го не было и нет. Чтобы эти люди не ломились в бутик после закрытия в 5 часов, я выключаю свет. Запираю дверь, прячусь в уголок и, сидя на полу в кромешной тьме при свете ноутбука, заканчиваю свои отчетные таблицы в Excel. В дверь периодически кто-то грохочет, как при стихийном бедствии. С разбегу бьется в нее плечом, стучит, звонит в звонок. Это похоже на осаду зомби. Однажды я даже расплакалась. Мне показалось, что это всё никогда не закончится, и зомби будут постоянно биться в дверь тёмного закрытого бутика, и так и пройдёт вся моя жизнь. Недавно я не выдержала, восстала из тьмы, подошла к двери и отперла её, просто чтобы увидеть этих людей и поговорить с ними. Снаружи стояли милые азиатские ребята с пышными пакетами из кальцидонии и лё-лабо. «Вы открыты?» — радостно спросили они. Я задумалась и поняла, что это мой шанс понять их всех. «Смотрите, дверь заперта на замок. Так? Внутри полная темнота, свет не горит. Почему вы решили, что мы открыты?» «Мы увидели, что вы там, внутри». «Нет, к сожалению, это ничего не значит. Магазин закрыт, мы работаем до пяти. Ребята тычут пальцами в золоченую надпись на двери. А тут написано до семи. Простите, у нас ковидное расписание. Но можно было бы повесить табличку». В один из этих бесконечных зомби-дней, осаждаемая уже привычным грохотом двери в кромешной темноте, я всё-таки вешаю на свой страх и риск табличку, на которой пишу: "Простите, пожалуйста, у нас сокращённые часы, мы закрываемся в 5, ровно в 5. Нам жаль. В 5". Это не помогает. В дверь продолжают ломиться каждый вечер после 5. В какой-то момент я снова не выдерживаю и выхожу наружу пообщаться с зомби. — Вы открыты? — спрашивают две грустные белые женщины с пакетами. — Да, открыты. Вдруг равнодушно отвечаю я. — Я просто закрыла дверь, выключила свет и повесила табличку «Закрываемся в пять». А так мы открыты. Вы хотели что-то купить? — Да, — чуть повеселев, говорят грустные белые женщины, и бойко заходят в полностью темное помещение. — Черт! — Кричу я. — Это я шутила так. Это была шутка. Неужели непонятно? — Нет, — говорят грустные белые женщины. Да, я уже подозреваю, что дело во мне, как гостеприимной фигуре. Они каким-то образом высматривают меня с ноутбуком в темном углу через окошко и поэтому ломятся внутрь несмотря на запертую дверь и темноту. Надо просто изъять меня из приветственной тьмы, понимаю я. Но нет, это тоже не работает. Позавчера я повесила на дверь табличку «Закрываемся в пять». Выключила свет, закрыла дверь, поставила бутик на сигнализацию. Это такие сияющие огни при двери, которые, если что, не помогают совсем потому что соседний с нами бутик с белыми калифорнийскими свитерами за 500 баксов позавчера взломали и вынесли все тёплые свитеры и, правда, это было довольно прохладное нью-йоркское октябрьское раннее утро. Вышла наружу и села на скамеечку поплакать. Тут я увидела, как к бутику подошёл мужик и начал в него всматриваться и как-то мрачно широебиться в витринах. — Ага, — подумала я. — Он надеется высмотреть там меня в уголке с ноутбуком. Хер тебе, мужик. Ничего не высмотрев, мужик подергал дверь. Дверь не поддалась. Тогда мужик уверенно толкнул ее плечом. Дверь не поддалась. Мужик подергал ручку снова, потом навалился всем телом и толкнул. Тут я не выдержала и завела с ним дружелюбный диалог. Я очень не рекомендую вам пытаться взломать дверь. Приедет полиция, вас арестуют. Мужик злобно. Они что, закрыты? Наваливается на дверь плечом. Я. Смотрите, это тёмный магазин с закрытой дверью. Видите же? Вот, отлично. Вы видите, что он поставлен на сигнализацию? Да. Видите табличку? Закрывается в пять. Да. Это говорит нам о чём? О том, что бутик закрыт. Если он закрыт, а вы выламываете дверь, это что? Это арест. Полиция приезжает моментально, потому что тут вчера уже выломали дверь в соседнем бутике. Небезопасный райончик. Мужик, я не понимаю вообще, почему они закрыты. Снова пытается выломать дверь. Я. Я. О, я тоже не понимаю, вы реально ломаете дверь? Сейчас сигнализация сработает. Мужик достает телефон, показывает мне его: Гугл говорит, они закрываются в 7, а сейчас 5. Я. Но тут висит табличка, что закрываются в пять. Говорю вам, вы совершаете взлом. Мужик, но Гугл говорит, что в семь. Я. Так, я сейчас дам вам непрошенный совет. Всегда верьте тому, что видите. Доверяйте своим глазам и опыту. Если вы видите закрытый магазин с запертой дверью, на котором висит табличка, что он закрывается в 5, вы должны верить тому, что видите. Даже если Google говорит вам, что он закрывается в 7, нельзя доверять Google. Мужик. Ну там написано в 7. Я. У меня не получается менять часы в Google. Мужик. Так это ваш бутик? Вы можете мне его сейчас открыть? Я хочу посмотреть на свечи. Я. Нет. Мужик. Почему? Google же говорит. Я. Потому что он закрыт. Мне оплачивают только время до пяти. После пяти я не работаю. Да и как вы это представляете в глазах моих начальников, у которых есть доступ к камерам? Я открываю темный бутик, снимаю его с сигнализации и захожу туда вдвоем с мужчиной. Ну вы что? Мужик. «Гугл говорит, что вы открыты до семи!» «Я...» «Вы должны верить своим глазам и живым людям рядом с вами. Не верьте Гуглу, телефону, фальшивым новостям и социальным сетям!» «Мужик, Гугл говорит, как оно должно быть!» Я ухожу и издалека довольно долго наблюдаю, как он всё пытается попасть в магазин. Да, пожалуй, Нью-Йорк уже не тот, каким был раньше. Утешает одно. Если полсотни свитеров на несколько тысяч баксов вполне можно утянуть в припрыжку по нежной осенней Елизаветинской, то наших тяжелых свечей злоумышленник сможет схватить максимум десяток, а дальше у него случится грыжечка и ущемление позвоночка. Но пока что ущемленным позвоночком ощущаю себя. «Именно я». Звонок на телефон высвечивается надпись «Гугл». Хватаю трубку. «Здравствуйте, это Гугл?» Мужчина. «Да, это Гугл. Добрый день». «Я». «Господи, счастье какое невероятное! Я вам писала сто раз, звонила, но все время натыкалась на роботов, на бездушные механизмы, на тьму и безразличие. И вот, наконец-то чудо! Человек живой позвонил!» Вы не представляете, какой это ад говорить с роботами. Мужчина. Ох, мне очень жаль. Я понимаю, что это очень неприятно. Я. Неважно. Главное, что вы таки мне позвонили. О, какое счастье. Мужчина. Все в порядке. Я рад помочь. Итак, вам нужно изменить часы работы бутика в магазине? Правильно ли я вас понимаю? Я. Именно! «Ой, черт, я просто от радости не на стенку лезу, что я наконец-то с кем-то говорю. Слушайте, меня покупатели буквально убивали за то, что мои часы работы не совпадают с тем, что написано в Гугле. Они верят Гуглу больше, чем своим глазам и ушам. Вы представляете?» «Мужчина, мне очень жаль, что вы с таким столкнулись. Я могу вам помочь поменять рабочие часы прямо сейчас. Скажите мне, пожалуйста...» «Правильно ли я понимаю, что вы закрыты в понедельник и воскресенье?» «Я». «Нет, мы закрыты в пятницу и понедельник. Но со следующей недели мы будем закрыты понедельник и вторник». Мужчина. «Отлично, спасибо, я все поправлю сейчас». «А закрываетесь вы в семь?» «Я». «Вот в том-то и дело! Не в семь вообще нифига! В пять! В пять!» Мужчина. «В пять!» «Отлично, поменяю на пять. Вы закрываетесь в пять». «Я». «Слушайте, вы меня спасли. Вы буквально спасли мою жизнь». «Мужчина». «Все нормально. Я рад вам помочь. У вас есть еще вопросы?» «Я». «Да, у меня дико важный вопрос. Смотрите, может быть, я попробую уговорить своего менеджера продлить мои часы работы в октябре или ноябре до шести часов вечера» потому что люди, они как зомби, они ломятся в магазин в пять, а мне это время не оплачивает никто. И я, короче, надеюсь уломать менеджера, дать мне этот час. И тогда я захочу поменять часы снова. Но как мне снова с вами связаться? Может быть, вы дадите мне свой номер? Чтобы я сразу позвонила вам и поговорила с вами, а не тратила недели на попытки прорваться сквозь раных роботов. Я что-то фрустрирована совсем, мужчина. В таком случае, к сожалению, здесь я не в силах вам помочь с изменением ваших бизнес-часов, и вам нужно будет связаться через сайт с представителем компании и назначить время предполагаемого звонка, учитывая ограниченность наших сотрудников из-за COVID-19. Есть ли у вас еще вопросы? Я. Ой, нет, я уже пробовала через сайт, это ужасно мучительно. Ладно, оставим пока что так. «Вы же мне поменяли часы на те, которые я просила? Вы просто так странно прозвучали, когда сказали, что не можете мне помочь с изменением бизнес-часов? Но вы же вроде их уже изменили, да, мужчина?» «В таком случае, к сожалению, здесь я не в силах вам помочь с изменением ваших бизнес-часов. И вам нужно будет связаться через сайт с представителем компании и назначить время предполагаемого звонка»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 учитывая ограниченность наших сотрудников из-за COVID-19. Есть ли у вас еще вопросы? Поменяла часы в Гугле в очередной раз. Американский робот не различает дня и ночи, и мое военное время ему неведомо. Наше 17.00 для американцев — это военное время, и произносят они его так. 1700 Military Time. После его коррекции оказалось, что теперь бутик открывается в полночь. «Теперь к вам будут приходить покупатели в 7 утра?» — спрашивают друзья, наслышанные о моих страданиях. «Я боюсь, что они будут приходить ровно в полночь прямо к открытию», — в ужасе отвечаю я. Весь Нью-Йорк, ошалевший от приоткрывающегося второго ковидного сезона, Где-нибудь сейчас судорожно толпится, начиная с полуночи, чтобы не столько успеть к открытию, сколько успеть до закрытия. В бутик они набиваются, как анчоусы, плотными рядами. «Умоляю!» — кричу я. «Давайте кто-нибудь выйдет! Вы же знаете, что во всех магазинах района висят таблички, максимум три посетителя. Почему вы набились сюда в десятером?» «У вас нет таблички» отвечают покупатели. «Почему люди стали верить табличкам?» — кричу я в ответ. «Почему вы не верите своим глазам, заходя в помещение, где помимо вас уже 10 человек, в комнатке размером с лифт?» «Мы не видели табличку про ограничения», — кричат покупатели. «Мы подумали, что вы ее не повесили, потому что у вас можно». «Нет» отвечаю я. Я не повесила табличку с ограничениями, потому что такая табличка это тоталитарна. «А вы откуда?» спрашивают посетители. «Да вот из Белоруссии», отвечаю я. «Мне просто казалось, что люди сами понимают все эти новые правила, а таблички с запретами действуют на психику угнетающе. Нам нужны таблички, иначе мы не знаем, что можно, а что нельзя», отвечают покупатели. Маленькая тихая девушка мнётся около лотка с микросвечами. «Мне можно нюхать? Вы не запрещаете нюхать?» «Все запрещают?» — испуганно спрашивает она. «Конечно, можно!» — говорю я. «Только вы поднимите колпачок и понюхайте именно его изнутри, а саму свечку брать в руки не стоит, потому что колпачки я протираю каждые полчаса, а свечку протирать тяжело». Маленькая азиатская девушка поднимает колпачок и восторженно хватает свечку обеими руками. Это все уже никогда не починить. Это все уже никогда не исправить. Какие у вас правила? спрашивает меня с порога, веселые готы в кожаных плащах. Очень простые, отвечаю я веселым готом. Делайте все, что вам кажется безопасным, но при этом не делайте ничего. Что, по вашему мнению, может показаться небезопасным тем, кто находится рядом с вами. Готы улыбаются, снимают перчатки и начинают трогать каждый предмет в бутике. Один из них сопливит. Невыносимо хочется повесить теперь табличку про сопливых готов, которым входить запрещено. Но я белорус, я буду терпеть до последнего. Пожилая дама со взрослой дочкой. Покупают скульптурку девочки Луизы. Дама. А откуда вы? Можно поинтересоваться? У вас ужасно интересный акцент. Мне кое-что напоминает. Я. Из Беларуси. Может, напоминать и русский акцент, но немного другой. Дама. Нет, вообще ни разу не русский. Именно. Беларусь. Я так и подумала. Наша няня была из Беларуси, у неё был такой же акцент. «Смешнющий!» «Вы так смешно говорите!» «Как британский акцент, но ещё смешнее!» «Я!» «Ну, у нас в школах учили так. Британскому английскому учили всё наше поколение. Теперь дети учатся по американским сериалам, а мы учились по британским каким-то учебникам. Вот и говорим смешно». «Дама!» «Да, дико смешно!» «Она, знаете, как говорила странно?» Строури! Строури! Дико смешно, правда? Я. Yeah. Хм, hmm. а что тут смешного? Пытаюсь произнести слово Строури, Строуберри. А что тут странного? Дама. Смотри, она точно так же говорит. Strawberry. Все белорусы так говорят. Is real and to get hung about. Предчумная суббота и страх, что все магазины снова закроются, сводит людей с ума. В бутик продолжают набиваться люди. Поскольку с утра я нормально накидалась кофе на районе, мне ужасно хочется в туалет, и я не понимаю, как это осуществить. В какой-то момент, когда из бутика вышла одна толпа, но другая ещё не пришла, я быстро подбегаю к двери, вешаю рукописную табличку. «Извините, я вернусь через пять минут. Технический перерыв». И убегаю в туалет. Находясь в туалете, я слышу, как кто-то яростно бьётся в дверь, а потом начинает звонить в звонок, параллельно стуча по двери кулаком. Я слышу крики «Эй! Эй!» «Понимаю, что случилось что-то страшное. Возможно, прямо перед моей дверью кто-то истекает кровью или пожар. Так и не воспользовавшись туалетом, я бегу обратно и открываю дверь. На пороге стоят двое мужчин. Мужчины, вы открыты?» «Я испугана». «Что случилось?» Мужчина, с некоторым нажимом, «Вы открыты?» «Я». «Вы разве не видите табличку «Буду через пять минут»?» Мужчины. «Мы просто хотим понять, вы открыты или нет». Я. «Открыты, но закрылись на пять минут. Я отлучилась в туалет и повесила табличку, на которой написано, что я вернусь через пять минут. Вы разве не увидели ее?» Мужчины. «Да, мы увидели, но мы увидели, как вы куда-то убегаете и хотели узнать у вас, открыты ли вы». Я. «Открыты». Мужчины отталкивая меня. «Можно зайти тогда?» «Я». «Отталкивая их». «Нет». «Подождите, пожалуйста, пять минут. Я хочу в туалет». «Мужчины». «Тогда зачем вы говорите, что вы открыты?» «Я». «Ок, мы закрыты». Мужчина, возмущённо. Но табличка рядом с другой табличкой говорит, что вы открыты, а вы говорите, что вы закрыты». «Я» вздыхаю, закрываю дверь на ключ, иду в туалет. Этот мир обречен, друзья. Ковид нас всех сломал. Мы уже никогда не будем прежним человечеством. Звонок от пожилой леди. Здравствуйте. Я хотела бы пожаловаться на онлайн-магазин. Я обречен. Давайте. Пожилая леди. Там на сайте написано, что с покупкой идет бесплатная восковая камея. И вы знаете что? Они мне прислали бесплатную восковую камею с запахом, который я ненавижу. Она просто мерзейшая. Я. Yeah. Оу. Oh, пожилая леди. Я хочу узнать, почему я не имею права выбрать свою бесплатную восковую камею. Я написала в онлайн-магазин, и потребовала выслать мне другую восковую камею, потому что я ненавижу ту, которую они мне выслали. И они написали, что это невозможно. Это чудовищно. Это самый мерзкий покупательский сервис в мире. Можно ли мне прийти в бутик и выбрать там свою камею? Расскажите, какие камеи вы предлагаете покупателям? Я. «Извините, пожалуйста, мы предлагаем покупателям камеи за деньги 40 долларов за коробочку, а в качестве бесплатной мы обычно высылаем камею с запахом пчёлки, мёд и бергамот. Мне так жаль, что она вам не понравилась. Пожилая леди». она омерзительная». «Так что, вы не предлагаете обмен? Я же покупатель. Почему я не могу обменять свою камею?» «Я». Вы можете зайти в магазин и обменять ее. У меня есть тестер камеи с запахом сосны и с запахом специй и камфоры. Это для новогодних свечей. Я дам вам одну. Пожилая леди, расскажите мне о них. Какие там запахи? Вдруг мне не понравится та, что вы мне дадите. Я. Да не волнуйтесь, я вам обе дам. Пожилая леди, мне не надо обе. Я хочу выбрать. Свою камею. Ну что ж, думаю, это идеальный момент для того, чтобы онлайн-магазин перестал высылать бесплатные камеи. Девушка-блондинка и парень в очках белые с пестрой мягкоухой собакой. У парня нет маски, и он закрывает лицо жестким вязаным свитером с горлышком. Вид у него жалкий, он похож на студента Минского радиотехнического из 2001 года. Девушка наряжена в роскошную белую шубу и все время что-то бормочет с странным магическим голосом, кажется, говоря по телефону через беспроводные наушники. Девушка продолжая бормотать. «Через три люстры насквозь, и потом матовые стены. Потолок у меня алибастровый, и потом два поперёк тоже алибастер и три фута. Здравствуйте! Я хочу по-быстрому купить палочковые свечи Мадлен». «И потом, наверное, если взять две алибастеры налево, то диван уже будет более алым и как бы с белыми полосами. Но ты понимаешь, надо передвинуть, но хотя можно и не двигать, он идёт туда». «Или не туда. Ну, ты видел фото. Там просто квартира в другом метраже, и окна идут не так, как раньше. И потом заходишь, и сразу видишь белое. Но я хочу кремовое. Или я хочу белое. Или чего я хочу? Как бы мне решить? Я». «У нас осталось не очень много свечей Мадлен. Мы перестали их продавать. Только остатки. Есть синие, есть желтые, есть зеленые. Это все». Девушка продолжает бормотать, уйдя в дальний угол бутика. До меня доносятся фразы. «Я потом думала расставить канделябры, но золотой цвет не совсем подходит под алибастровый, и моя спальня дальше идет в кремовых цветах. Кремовые шторы я повесила на соседнее окно, и там нужен другой канделябр. Гипсовые мягкие цвета чуть левее». Парень уютно закручивает лицо в свитер, я вижу только его глаза. Собачка подбегает ко мне и начинает нюхать средство для мойки пола. Вид у неё очень уставший. Я треплю её мягкие чёрные уши. Я парню. «Вы вместе?» Парень кивает. Девушка, бормоча куда-то в сторону, подходит и рассеянно смотрит на свечи. «Да-да». «Я думала расставить всюду алебастровые, чтобы было как с потолком, но по цветовому градиенту на этом дубовом столике будет смотреться плохо. Так что я думаю, нужны золотые или серебряные, или просто костяного цвета, просто костяного». «Да, дайте мне коробочку белых». «Или не белых. Я расставила бы их тут в гостиной, но шкафчики, три налево, алебастер». Дверь стеклянная, там на стенке картина висит, и к ней, конечно, канделябр, нужен другой, не белый, чтобы. Как бы решить, нужны ли там белые? Что у меня есть белого? У меня белые подушки на диване. Потом покрывала белые, но это кровать. Белая свеча и белая покрывала. Я немного паникую. Белых нет. Есть зеленые, синие, желтые. Девушка, продолжая бормотать, расставить жёлтый и на два канделябра поделить. Там трюмо на входе и под орех... Да, ореховая налево. И там рядом с мрамор, чугун с градиентом алебастра. Там я ставлю ещё кресло. Ну, я не знаю, градиент слабоват или мне некомфортно. Наверное, мне будет не очень это комфортно. Синяя, коробку синих и коробку жёлтых. Или не будет комфортно, или как, или нет. Или я тут еще... Смотри, какие синие. Допустим, синие идут к наличнику. Там отлив синеватого. Парень и собака подходят прямо ко мне, стоят, и оба смотрят мне в глаза. Парень продолжает нахохлившись кутаться в свитер. У меня немного дрожат руки. Девушка отходит к выходу, продолжает бормотать. Вдруг я понимаю, что девушка не говорит по телефону. Она говорит с парнем. Все эти десять минут безостановочного, очень тихого, неразличимого монолога о том, как расставлены вещи в ее квартире. Как я это поняла? А очень легко. В какой-то момент она подходит к парню и показывает ему фото, продолжая бормотать. «Жёлтая и градиентная. Я там разложила, дизайнер предложил, но я ей сказала, что нет, некомфортно. Я хочу там, чтобы было серебро, а там золото. И вот столешница одна, а вот вторая». Парень посмотрел на фото и сказал. «Нормально». Девушка отошла на шаг и продолжила бормотать, глядя в сторону. «Или не синие?» Когда ставишь на стол синий, нужна отдельная ваза. Я беру, например, фарфора разного коробку и какой-то там дизайн, чтобы успокаивающе действовало. Но алибастер как бы приятен для глаз, и жёлтый будет разрезать алибастер. И я думаю, что, наверное, синий не подходит. И вот золотое лучше всего. Ведь на наличнике заклёпки и золото, или это серебро? Как понять, я всегда так плохо понимаю, серебро или золото? Я. Yeah. «Так вы покупаете синие?» Парень. «Да, мы покупаем синие». Расплачивается. Они уходят. Всё это время девушка продолжает, не глядя на парня, говорить о своей квартире. По её одежде и манере держаться видно, что у неё отличное образование, прекрасная работа и замечательная квартира. И парень вот, хороший. После того, как они уходят... Мне хочется немного поплакать, но у меня закончились слезы еще вчера от чтения белорусских новостей. Всю прошлую неделю Нью-Йорк готовился к гражданской войне в связи с выборами. Мрачные латино-ребята, вооруженные шершавой сосновой доской, лихо заколачивали хрупкие витрины Шанели и Адидаса в западном Сохо, чутка пострадавшие в ходе летних протестов. «Меня это страшно бесило!» «Карго-бординг!» — кричала я, гуляя с подруженькой по Бродвею. «Ты посмотри, даже аптеку заколотили!» «И правильно!» «А то вдруг те, кто против Трампа, разобьют витрины и украдут себе успокоительные капельки травы святого Джона!» «А вот магазин, где все по 7,99, этот не заколотили!» Мол, бейте витрины, сраные демократы. Крадите колготки, конверсы, заколотили конверсы. Что за срань вообще? Я была такая злая, что не могла ничего писать. Когда вечером в день выборов я сидела в гостях у подруги-журналистки, которая живет в верхнем иссайде, это не подруга богатая, это цены на недвижимость рухнули, мне начал писать Ферхан. «Таня!» «В городе безопасно. Мне надо поехать на Юнион-сквер, купить пленку для фотоаппарата. И я боюсь, там безопасно». Я передаю наш разговор дословно, ничего не преувеличивая. «Нет», — пишу я. «Всюду мародеры, демократы, антифа, социалисты, дикие животные, меньшинства стреляют, убивают, кругом взрывы и смерть». Пылают пожары, сиди дома, блядь. Ты правду говоришь? Это действительно так? Да, Ферхан, это действительно так. Напиши честно, безопасно ли в городе. Иди в жопу, Ферхан. Моя подруга-журналистка, как оказалось, подлила масло в эти пылающие пожары Манхэттена. Позавчера мама выслала мне репортаж с нью-йоркского русского телевидения, где подруга работает, и спросила, в порядке ли я, на работе ли я, и если на работе, то заколотила ли я тоже окна надёжной сосновой доской. «Пожары в Нью-Йорке, протестующие подожгли Манхэттен», сообщал заголовок репортажа. Само видео я решила не открывать. «Мама». «Они просто подожгли мусорку на Вашингтон-сквер», — захныкала я. Я читала новости, и какая-то девочка плюнула полицейскому в лицо. Потом оказалось, что она очень богатая и успешная и профессионально плюет полицейским в лицо. Но вообще тут все хорошо и безопасно. Я не понимаю, чего все боятся? «Ты уже на работе?» — пишет мне отец вчера утром. «В городе безопасно?» «Нет». Я в Челси иду взглянуть на кое-какую выставку в одной галерее. Завтра закрытие, а я не успевала. Вот хочу перед работой посмотреть. «Напиши, когда идёшь», — говорит отец. После выставки сообщения отца начали нарастать в угрожающем режиме. «Ты уже дошла до работы? Напиши». «Я пью кофе около работы», — пишу я. «Вот фото кафешки. Вот люди». Ходят спокойные, веселые. Хорошая погода, как будто весна. Плюс 20. Вот фото моего авокадо-тоста. Все отлично. Работа за углом. «Дойдешь до работы, напиши, что дошла», — пишет отец. Через пару дней этой паники я была готова убить Верхана, все российские медиа, владельцев лакшери-бутиков, заколачивающих витрины и подающих плохой пример аптекам и цветочным магазинам, медленных людей из Невады, медленных людей из Джорджии, почтальонов Пенсильвании, ну и там еще всякое по мелочи. Утром 9 ноября по дороге на работу на улице Бауэри я услышала дикие крики. Девичий виск откуда-то сверху. «Показалось», — подумала я, — «через пару секунд опять крики». Но уже с другой стороны. «Что за херня?» — подумала я. «Это какой-то перформанс». Прямо надо мной сверху снова донеслись дикие крики. Потом я услышала металлический ляск и опять вопли. На балкон вышла девочка со сковородой, стала орать и бить в сковороду. «Это перформанс», — подумала я. арт хаппинг «Но вдруг стали сигналить машины, на балкон выбежали еще девочки и начали орать. Прохожие вдруг тоже остановились и начали орать». Я оглянулась. Около меня остановилось несколько машин, оттуда выбежали люди и стали орать. На балконы выбежали девочки в пижамах и стали орать. На улицу выбежали люди и стали обниматься. Переходящие дорогу хипстеры остановились и завыли, Бабка вылезла в окно и стала стучать по кастрюле. Старый китаец слез с велика и заплакал. И тут я поняла. Оказывается, в мире все еще существуют такие новости, которые ты узнаешь не из интернета, не из блога, не из новостей, а прямо с улиц, с пылу с жару, от людей в режиме нарастающей волны. Это хорошие новости. Я тоже практически заплакала, еле сдержалась. Я впервые в своей жизни увидела, как это — узнать о смене президента страны. Причем прямо с улицы. Узнать об этом из нарастающего, как лавина, всеобщего ликования. Через пять минут новость распространилась повсюду. Весь район уже был на улице, кто в чём. Все обнимались, кричали и плакали, как будто закончилась война. Меня просто трясло, так это было невероятно. Я осознала, у меня дежавю наизнанку. Это воспоминание о том, чего всё ещё никогда не случалось в нашей стране, но обязательно случится — эхо памяти о будущем. Напоминание о неактуализированном еще, но неизбежном. В вечности все же существует одновременно, и когда в рамках обычной жизни во времени и пространстве ты вдруг оказываешься в прорывающей это время-пространство точке, ты более отчетливо видишь эту структуру. «Ферханчик» так и сидящий с Марта на обильном и тучном пособии по безработице, обленился в конец и периодически шлет мне длинные избивчивые ленты сообщений о своем физическом и психическом состоянии, о каждой своей болячке и о колебаниях в настроении. Для верности он подкрепляет это гороскопами и какими-то планетарными событиями. Меркурий входит в лунную тень, Марс подбирается к горизонту. «I feel so lonely, I feel unlovable, I have no friends». Это все Юпитер с Сатурном неправильно соприкоснулись. Лирически это очень напоминает поздние работы Койл, аккурат перед трагической смертью Джона Белленса в ноябре 2004 года. Недавно Ферханчик зашел в свои фрустрации так далеко, что решил дать мне мастер-класс по литературному мастерству. Посредством текстовых сообщений, конечно же. Это был такой замечательный мастер-класс, что я привожу его тут целиком, без сокращений и приукрашиваний. «Ферхан, эзотерически мы сейчас там же, где были в июле. Твое тело может начать атаковать себя». «Я». Молчу. Ферхан. Плутон и Юпитер находятся в квадрате твоего солнца, и мы его тоже. Я. Что это значит? Ферхан. Депрессия и нахождение в темном месте души, воспаленное горло, интенсивные головные боли. Мое существование проходит все перед моими глазами. Твои корни выкорчеваны и воздействуют на твое бытие. Ты подвергаешься вызовам. Это время для тебя принять решение о перемене. Ты вся застряла в своей карьере. Думаешь лишь о работе. Это неправильно. Ты должна самовыражаться. Ты должна начать писать. Я. О, О! Ферхан, не волнуйся. Ты начнешь писать. Через шесть месяцев ровно. Я молчу. Кирхан, тебе необходимо писать. Об этом говорит твой гороскоп. Попробуй начать писать со следующего года. Только не научную фантастику. В этом году все очень буквальное. Научная фантастика никому не нужна. Ты должна писать реализм. Или какое-нибудь детективное дерьмо. Об этом сейчас вся энергия. Но лучше реализм. Посмотри «Тру детектив», если тебе нужно вдохновение. Вообще, тебе лучше писать тогда, когда Сатурн и Юпитер находятся в Водолее. Они прыгнут туда в декабре 2020 года. Ты должна написать о безумных персонажах из свечного бутика. Верь мне, я вижу это в твоем гороскопе. Ты должна начать писать книгу про свечной бутик. Она сделает тебя популярной. Просто попробуй, просто начни. Напиши что-нибудь про бутик. Я молчу. Ферхан. Ещё ты должна написать мистический детектив, где действие происходит в Нью-Йорке с участием карликов. Я выдыхаю. Карлики. Это отличная идея. Ферхан. Для тебя писательство – это хобби. Но ты должна начать писать серьезно, практиковаться каждый день. Если ты не будешь писать, тебя ожидает таинственная болезнь. Попробуй практиковать писательство каждый день. Записывай истории из бутика. Старайся писать просто, ничего не придумывать. Пиши про себя. Ну или напиши детектив. Но тоже про себя. Рыжеволосая женщина как-то связана с таинственным убийством. Ты становишься свидетельницей, и ты борешься за свою жизнь в условиях карантина. Я в благоговении продолжаю молчать, чтобы не спугнуть музу. Верхан, так и пиши. В пустом городе некуда пойти, негде спрятаться. Напиши про центральный парк как место для охоты. Еще советую добавить в тексты немного магии и стратегии странности. Такое странное. Например, скульптуры превращаются в людей, и на них охотятся животные. Или их трахуют инопланетяне. Вообще, если ты будешь писать в психоделичном жанре про беременность от инопланетян или путешествие на другие планеты, это тоже будет интересно. Все возможно. Попробуй разные жанры. Я осторожно. «Ферхан, ты же сказал, что фантастика уже не крута, нет?» «Ферхан, это будет в следующем году! Звезды говорят, что в следующем году будет круто! Просто это не сегодняшняя энергия! Напиши рассказ, как люди ходят на охоту в карантине! Отошли его в Нью-Йоркер!» «Я не выдерживаю!» «Ферхан, ты не поверишь!» Но я действительно написала рассказ о том, как люди ходят на охоту в карантине и отослала в «Нью-Йоркер». И даже получила от них очень милый отказ. Присылаю скриншот отказа, там написано. К сожалению, я не думаю, что это сейчас нам подходит. Но вообще, это хорошая история, мне нравится, как рассказ сюрреально трансформирует типичный сценарий локдауна. Спасибо, Д.В., редактор отдела литературы журнала «Нью-Йоркер». Верхан долго молчит процессе происходящее. Все ясно. Им нужны современные истории про любовь и секс. Им не нужен сюрреализм. Напиши про любовь и секс. Пиши проще. Простота. Вот ключ. Я могу рассказать тебе столько своих любовных историй. Про всех своих парней могу рассказать. Там столько драмы. Я. Пожалуйста, Ферхан, не надо. Ферхан, Это будут душераздирающие истории любви. Тебе нужно привлечь немного романтики в свою собственную жизнь. Твое сердце должно быть открыто для романтических приключений. Принести тебе порошок ашваганды? Я вообще перестаю отвечать. Потом осторожно гуглю «порошок ашваганды». Хэштег «Какие из них длиннее?» Как мы помним, директор по продажам сия Америки решила перестать продавать свечи-палочки Мадлен и Рояль. Я могу ее понять. Скажем, я час помогаю бабушке с верхнего сайда выбрать коробочку радующих ее свечей. Ее в итоге все равно ничего не радует. Час потрачен, бренд заработал 12 долларов, а аренда бутика стоит 100 долларов в час с тех пор, как наш итальянский ex лендлорд Продал здание бойким хасидам и уехал на вырученные деньги в Позитана сидеть в локдауне среди невыносимой красоты. Все это превращает предприятие с бабушкой в абсолютно невыгодное. К тому же покупатели разноцветных свечей самые нерешительные. Возможно, свечи Мадлен и Рояль – это терапия для патологически нерешительных людей. Они могут направить свою разрушительную нерешительность в безопасное дешевое русло свечей в коробочке. Теперь я должна продать все оставшиеся свечи Мадлен Рояль и на этом прикрыть мадленную лавочку и рояльный бар. Так что стенд со свечами Мадлен Рояль выглядит трагично. Это пустые ячейки, на которых сиротливо ютятся свечи-остатки трех цветов желто-лимонные оливково-зелёные и небесно-голубые. Мне нужно продавать их по 6 штук одного цвета. Смешивать цвета больше нельзя. Всё это фрустрирует покупателей. Типичная покупательница свечей Мадлен Рояль теперь выглядит так, подбоченившись радостно. «Я всего лишь хочу купить пару коробочек этих вот разноцветных свечек». Бойко подходит к стенду, состоящему из пустых ячеек, на дне которых лежат свечи этих трёх цветов. Типичная покупательница свечей, радостно всматриваясь в голубые, оливковые и жёлтые свечи. «Я хочу чёрные и белые!» Чтобы не травмировать людей, я заготовила приветственную речь для покупателя свечей «Мадлен» и «Рояль». Звучит она примерно так. К сожалению, мы перестаём продавать свечи Мадлены Рояль на американском рынке. Я продаю остатки. Как вы можете увидеть, осталось немного цветов. Жёлтый, зелёный и синий. Мы их продаём по шесть, но смешивать цвета нельзя. Раньше было можно, а теперь нельзя. Больше эти свечи в продажу, к сожалению, не вернутся. Нет, скидок на них нет. Как правило, в ответ я получаю следующее. «А есть ли у вас красные? А чёрных у вас нет? А почему нельзя смешивать? Раньше было можно». «Почему вы перестаёте их продавать? А когда вы снова начнёте их продавать? А где ещё я могу их купить? А могу я заказать их из Франции, чтобы мне их оттуда привезли?» «А можно я куплю только одну?» «Мне не нужно шесть жёлтых свечей, поэтому можно мне в порядке исключения их смешать с голубыми?» «Как я могу пожаловаться вашему начальству в Париже?» Наше начальство сидит в локдауне. Все парижские бутики закрыты наглухо, и им всем там будет безумно интересно узнать, как ранит жители Нью-Йорка невозможность купить три жёлтые и три голубые свечи Этим ноябрьским утром. С другой стороны, теперь я трачу своё время исключительно на это. Хэштег «Какие из них длиннее?» Хэштег «Мы их больше не продаём». Девушка, белая, в очень весёлом настроении бежит прямо к свечному бару. Свечной бар выглядит уныло. В нём по-прежнему лишь три цвета — голубой, зелёный и жёлтый. Остальные ячейки зло скалятся медными провалами. Девушка, бойка, мне бы коробочку разноцветных свечей вот из этого прекрасного свечного бара. Я с тоской. Простите, пожалуйста, сразу предупреждаю. Мы распродаём остатки, и это всё, что есть. И вы не можете больше смешивать. Всё потому, что этот продукт навсегда исчезает с американского рынка. Девушка смотрит на жёлтые, голубые и зелёные свечи. Мне нужны такие беловатые, белёсые, знаете, такие костяные свечи и чёрные. Я. У нас есть только то, что вы видите. Жёлтый, зелёный, синий. Девушка капризна. Но мне не нужны жёлтые. Сейчас поздняя осень. Куда мне зимой жёлтые и голубые? Мне в квартиру нужны простые цвета. Белый, чёрный, костяной. Жёлтые мне вообще не нужны. Я. Мне очень жаль. Вы можете купить только один из этих трёх цветов. Или шесть жёлтых, или шесть голубых, или шесть зелёных. Девушка мрачно. «Порекомендуйте мне цвет». Я в панике. Рекомендую вам зелёный цвет. Он очень зимний и новогодний, сосновый, цвета праздничной ёлки. Девушка. Хорошо, упакуйте мне шесть зелёных. А можно я смешаю с другим цветом? Я. Нет, смешивать нельзя, извините, пожалуйста. Девушка. А почему нельзя? Раньше было можно. Я. Вру как-то связано с ковидом. Девушка послушна. А, точно, ковид. Ну, хорошо, давайте шесть зелёных. Я долго мучаюсь, упаковывая шесть тонких зелёных свечей в рвущуюся папиросную бумагу. Раньше я складывала их в коробочки, но коробочки закончились. Через несколько минут я кое-как справляюсь, укладываю всё в бумажный пакет. Девушка расплачивается, вперед пакет. Знаете, я вот подумала сейчас, я все-таки хочу желтые. Вы не могли бы мне их поменять на желтые? Хэштег, какие из них длиннее, хэштег, мы их больше не продаем. Теперь от свечей Мадлен осталось лишь два цвета, небесно-голубые и лимонно-желтые. Я думала, что это облегчит покупателям проблему выбора, но оказалось, что выбор между голубым и жёлтым это самый тяжёлый выбор, который может стоять перед человеком. Покупатель зависает между голубым и жёлтым, как Буреданов осёл, и стоит в таком положении, держа в одной руке жёлтую, а в другой голубую. 10, 20, 30 минут. У нас цветочки на скатерти голубые, спрашивает старушка в зелёном берете порядком уставшего от этой суперпозиции мужа. «Да, да», — почти заваливаясь в обморок, отвечает он, «идеально вот такого же голубого цвета». «Нет», — лицо старушки темнеет, «лучше возьму жёлтые. Они же не такие уж и жёлтые. Они больше бежевые, как стены, да? Они совсем не яркие ведь, да? Желтая свеча яркая, как на рейве, практически неоновая. «Она довольно яркая», — начинаю я. «Бежевая», — бледно шепчет муж. «Бежевая, как стена». Старушка принимается вспоминать все до одного интерьеры своего дома. И я как раз недавно пересмотрела фильм «Санаторий под Клепсидрой», так что в целом подготовлена к такого рода переживаниям. «Как же мне выбрать голубые или жёлтые?» — спрашивает она. «А никак», — вдруг говорю я. «На самом деле никто никогда не может выбрать. Это невозможно. Такая комбинация, что выбор невозможен в принципе. Люди, бывало, по три часа так стоят. Просто есть в жизни вещи, которые невозможны. И это одна из них». «Жёлтые!» — вдруг понимает старушка, и лицо её сияет. «Я хочу коробочку жёлтых!» Вот так одна отважная старушка из Соха совершила невозможное. Хэштег «Какие из них длиннее?» Хэштег «Мы их больше не продаём». Заходит весёлая компания из двух бойких мужчин и одной раздражённой женщины. Мужчина. «Мы хотим купить разноцветные свечи-рояль!» Ох, я сразу скажу, с ними может быть проблема, мужчины. Какая же проблема? Я. Смотрите, дело в том, что мы их больше не... Женщина перебивает с претензией. Что делает эти ваши свечи особенными? Я. Озадачена. Ну, они не пахнут и не текут. Женщина Злобно. Нет, вы не поняли. Что делает их особенными? Я. Ещё они горят очень чисто и красиво. Непревзойдённое качество горения. Женщина ещё более злобна. Я не этого ожидала, вообще-то. Что их делает особенными? Вы понимаете, о чём я вообще вас спрашиваю? Я миролюбива. Это самый старый свечной производитель в Европе. Свечи уже поэтому особенные. Они как бы с историей. И если мужчины, перебивают. Мы хотим три белые и три чёрные. Я. Простите, пожалуйста. Дело в том, что мы перестаём их продавать, и у нас из-за этого не осталось цветов, которые женщина перебивает. Вы так и не объяснили мне, что делает ваши свечи особенными. Убедите меня их купить. Что их делает такими, что я должна их покупать только у вас? Я. Они особенные, потому что мы их больше не продаём. Их не осталось. Женщина. Какая чушь. Парни, я подожду вас снаружи. Я не могу вообще выносить это. Мужчина. Нам нужны белые и чёрные. Я. Слушайте, мы, правда, их больше не продаём. У нас их просто нет. Женщина, уходя. Пойдём отсюда. Она даже не может объяснить, что делает её свечи особенными.